«Ну да», — произнес Рон с мечтательным видом, — «тысяча галлеонов». «Пойдемте-ка», — предложила Гермиона, — «если вы не пошевелитесь, мы тут останемся в одиночестве». Гарри, Рон, Гермиона, Фред и Джордж направились в холл, и близнецы занялись обсуждением тех мер, которые может употребить Дамблдор, чтобы не допустить к турниру тех, кому меньше семнадцати. — А кто этот беспристрастный судья, что будет решать, кому быть чемпионом? — спросил Гарри. — Понятия не имею, — ответил Фред. — Но его-то нам и предстоит провести. Я облагаю, Джордж, тут сработает пара капель старящего зелья. — Но Дамблдор знает, что вы не проходите по возрасту, — возразил Рон. — Ну, это-то да. — Но ведь не он решает, кто станет чемпионом, правильно? — весьма проницательно отметил Фред. — Сдается мне, что как только этот судья узнает, кто хочет участвовать, он выберет лучшего из каждой школы и внимания не обратит, сколько тому лет, а Дамблдор пытается помешать нам подать заявки. — Там люди гибли, учти. — С беспокойством напомнила Гермиона, когда они прошли через дверь, скрытую гобеленом, и начали подниматься по другой, более узкой лестнице. «Да, — Да-да, — беззаботно согласился Фред. — Но это когда было? — Да хоть бы и так. А что за удовольствие без элемента риска? — Эй, Рон, а что, если мы и впрямь отыщем способ, как обойти Дабблдора? — Мы участвуем, представляешь? — — А ты, как думаешь, — спросил Рон у Гарри, — было бы круто принять участие, верно? Но, боюсь, они могут захотеть кого-нибудь постарше. Не знаю, если бы мы учились получше. — Вот я точно не участвую, — раздался позади Фреда и Джорджа унылый голос Невилы. — Наверное, моя бабушка хотела бы, чтобы я попытался... Она беспрерывно толкует о том, как я должен поддерживать фамильную честь. И мне просто придется... Ой! Нога Невилла провалилась прямо сквозь ступеньку на середине лестницы. В Хогвартсе было полно-полно лестниц с подобными фокусами. У старшекурсников уже выработалась привычка перепрыгивать такие сюрпризы. Но плохая память Невилла была знаменита на всю школу. Гарри с Роном подхватили его под руки и вытащили, в то время как рыцарские доспехи на верхней площадке заскрипели и залязгали, заливаясь хриплым смехом. — Ну, закройся, ты! — буркнул Рон, захлопнув им забрала, когда они проходили мимо. Друзья дошли до входа в гриффиндорскую башню, загороженного большим портретом полной дамы в розовом шелковом платье. — Пароль! Потребовала она, как только они приблизились, чепуха, отозвался Джордж. Мне староста внизу сказал. Портрет развернулся, открыв проем в стене, в который и пробралась вся компания. Круглая общая гостиная была согрета огнем, потрескивающим в камине. Кругом стояли мягкие кресла и столы. Гермиона бросила на весело пляшущее пламя мрачный взгляд, и Гарри отчетливо услышал, как она пробормотала рабский труд, прежде чем пожелать им спокойной ночи, после чего удалилась в спальню девочек. Гарри, Рон и Невилл поднялись по последней винтовой лестнице и, наконец, попали в собственную спальню, расположенную на самом верху башни. У стен стояли пять кроватей с темно-красными пологами, и у каждой в ногах чемодан владельца. Дин и Симус уже легли спать, Симус приколол свою ирландскую розетку в изголовье, а Дин прикрепил плакат с Виктором Крамом над столиком у кровати. Прежний плакат с футбольной командой Вестхэм теперь висел рядом. — Бред какой-то! Со вздохом покачал головой Рон, посмотрев на совершенно неподвижных игроков. Гарри, Рон и Невил надели пижамы и забрались в кровати. Кто-то, без сомнения, домовой эльф, положил грелки между простынями. Было очень здорово лежать в теплой постели и слушать, как снаружи беснуется буря. — Ты знаешь... Я тоже мог бы участвовать. Сонно пробормотал Рон в темноте. Если уж Фред и Джордж придумают как... На турнир, а ты сам никогда не думал... Нет, не думал. Гарри перевернулся на другой бок, и череда ослепительных видений... Возникло перед его внутренним взором. Вот он перехитрил судью, и тот поверил, что ему семнадцать лет. Он стал хогвартским чемпионом. Вот он стоит, торжествующе подняв руки перед ликующей школой, крики, рукоплескания. Он только что выиграл турнир трех волшебников. Лицо Джоу особенно отчетливо выделяется в пестрой толпе. Оно светится». Восхищением Гарри улыбнулся в подушку, весьма довольный тем, что Рон при всем желании не может ничего этого видеть.